«Визирь?» «Как?» «Все равно. Визирь имел все возможности провести операцию прикрытия. Все возможности. Если мы подставим его выравнение в качестве икса, уравнение решается мгновенно. Он прикрывает доктора, он встречал профессора, он инструктировал девочку. Кстати, я его впервые засек с девочкой возле квартиры покойного, того что со шрамом. Избегайте даже таких деталей». «Хорошо», — сказал Зыбин. «И это все, что у вас есть? У меня есть человек, который прекрасно укладывается в уравнение. Этого мало? Подумайте сами, как следует». Долгое молчание. Даша следила по часам. Минута, две, четыре. «Должен признать, вашей версии присуще некое изящество», — сказал, наконец, Флесак. «И это все, что вы можете сказать?» — хмыкнул его собеседник. «Или не хотите слишком много платить? Не стоит подозревать меня в такой мелочности. Вы же сами призывали меня быть в меру циничным». «Откровенно говоря, я просто боюсь потянуть пустышку», — сказал Флесак. «Вообще-то вы правы. В уравнение он ложится идеально». Но если вашей полиции подставили столь сложную и пахнущую немалой кровью операцию прикрытия, где гарантии, что и нам не подсунут манекен? Давайте разрабатывать. Ударными темпами. Или у нас есть другие варианты? Извините, я не аналитик, я практик. И честно об этом предупреждал. В свое время. В голосе Флесака прозвучала нотка потаенной грусти. Друг мой... как мне хочется верить что вы вытянули нужный номер вы уж не прогневаетесь в случае неудачи теряете лишь деньги пусть и огромные а я буду выброшен на обочину остается прозебать у нас миллионы такому прозебанию позавидовали бы я способен это понять но для меня это прозебание конец ну меня тоже могут шлепнуть рискните «Придется», — сказал Флиссак. «Начинайте его осторожно вести, а я пройду по варианту Асклепий». «Как у вас дела в Угро?» — скверно, — сказал Флиссак. «Она очаровательная девочка, я верю, хороший сыщик. Но ваша полиция, насколько я могу судить, проглотила приманку. Другое дело ФСБ. Там, похоже, подметили шероховатость и неувязки». но не связывают с целым, даже не подозревают о его существовании. А уж туда я по-свойски зайти не могу, и вряд ли ее пригласят еще раз. — Хорошо. Ведите визиря. Связь по-прежнему варианту. Майор выключил магнитофон. Вот и веселов. Флесак оставил машину в гараже, переоделся в квартире, Теперь можно с уверенностью сказать, что ее снял Зыбин и вернулся в гостиницу. Хвост за ним поставлен, за Зыбином тоже. Как тебе запись? Все-таки оба четкие профессионалы, ни одного имени не упомянули, ни одной деталюшки. Я, откровенно говоря, ни черта не понял. Зато я поняла, — сказала Даша. — Майор, ты мне помог так, что и представить не можешь. «Я тебе уж извини, ничегошеньки не скажу, обижайся, не обижайся». «Да я понимаю», — сказал майор грустно, — «вот и прекрасно. Сможешь еще пару дней подержать за ними хвост? Для меня это вопрос жизни и смерти. Сделаем. Я все еще в авторитете. Значит, поняла кое-что». Ну, если откровенно не столь уж много и поняла, зато здорово продвинулась. И окончательно убедилась, что иду по верному пути, что путь есть». А это иногда стоит мешка с конкретной информацией. «Дашка, ты только поосторожнее», — сказал майор. «Если тут шпионаж, мы все рискуем, а мы с тобой не спецы». «Но что-то это не похоже на шпионаж, а? Что ты скажешь за локус?» «Ну, я не скажу, что они завязаны на криминал, но в то же время мальчики довольно неконтактные, каши с ними не сваришь». Чересчур уж глубоко нырнули, заигрались с бизнесменами определенного полета и потому по шаткой досточки ходят. «Я бы тоже так сформулировала, — сказала Даша, — и больше всего это смахивает на разборки в экономике с иностранным участием. Все равно чревато. А у нас есть твердые данные за шпионаж? — ухмыльнулась Даша. Нету пока. Вот если появятся, я как законопослушный офицер... Моментально поставлю в известность, кого следует. Будь уверен, но сейчас... Не будем же мы страдать рецидивами холодной войны и в каждом иностранце видеть шпиона, верно? Коль уж на дворе который год так называемая демократия... Да, того, что закодирован профессором, я знаю. Вот тебе все данные, за них бы тоже не грех потоптаться. Еще один импортный... — тяжко вздохнул майор. — А ведь возле тебя чекисты уже крутились. — Вот, кстати, о чекистах, — сказала Даша. — Отмотай-ка немного пленку. — Так. — Стоп. — Проглотила приманку, — послышался ничуть не исковерканный русский гором сеф-лиссака. — Другое дело ФСБ. Там, похоже, подметили шероховатости и неувязки, но не связывают с целым.